Глава восемнадцатая. Вечером я сидела в спальне и смотрела на шкатулку. Кристаллы манили, так и хотелось потрогать каждый. Но подспудно чувствовала, что если буду их трогать, ни за что не смогу расстаться. Какой уж там с кем-то поделиться. Такова суть маниара. Особенно если еще не умеешь закрываться от буквально бурлящей энергии. Нужен опыт, как у моего отца, или того, кто распределяет кристаллы по великим родам. Это мне объяснили и феникс, и куратор. прикрыла глаза. День выдался суматошным и одновременно спокойным. Никаких эксцессов не произошло, как и особого сближения с родом. Никто ни с кем не ругался, не пытался выставиться. Все были предельно вежливы и... Сохраняли дистанцию. Не так я привыкла проводить время со знакомыми и друзьями. Впрочем, последних у меня и не было по сути. Даже вспомнить некого, разве что изначально и средней школы. Я сама вот так же держала дистанцию. Только в редкие дни, когда удавалось пообщаться не по работе и не по школе, мы вели себя друг с другом куда вольнее, без расшаркиваний и этикета. К этому сложно привыкнуть. Но, как говорил Феликс, нужна практика, а у меня её будет хоть отбавляй. Только после общения с куратором я поняла всю суть сегодняшнего дня. Важность того, чтобы день перед началом занятий РОД провел вместе. Старшие с младшими – это как благословение и напутствие, а заодно напоминание, что за нами наблюдает не только руководство Академии, но и РОД, который в случае каких-либо происшествий не только встанет на сторону любого его представителя, но и накажет куда сильнее. Иными словами, студентов настраивали на особый лад, Где-то запугивали, где-то подбадривали, чтобы завтра, набравшись новых впечатлений, все вели себя достойно и не посрамили свой род. По мне, так здесь все слишком зациклены как на дисциплине, так и на величии родов. То есть никто не желает посрамить свой. Но время покажет. Тем более приз достаточно лакомый. И мало ли кто и на что пойдет, чтобы заполучить кристаллы. Кристаллы. Снова посмотрела на них четыре в шкатулке и один в специальном сосуде. Это итог беседы с куратором, которая состоялась буквально 20 минут назад. Ребята ждали меня в гостиной, а я всё пыталась успокоиться и как-то структурировать полученную информацию. А заодно, будем откровенно до конца, отлипнуть от созерцания чуда, кристаллов маниара. Получила и расписание на весь год, построенное особым образом. В Академии 10 факультетов, и о каждом мы обязаны получить представление, побывать на общей территории, познакомиться с преподавательским составом, а потому наша неделя поделена следующим образом. Новый учебный день, новый факультет. Однако не стоит думать, что все недели окажутся одинаковыми. Расписание будет постоянно меняться. Ведь нам полагается один выходной, значит учебных дней 9, а не 10. И очередность расписана на месяц, потом новые аудитории и преподаватели. Причем некоторые предметы останутся, просто вести их будут разные учителя. И только полигон под номером один останется для нас неизменным. Каждое утро и вечер мы обязаны являться туда для занятий физкультурой и магической практикой, которому уделено по три часа. Иными словами, шесть часов в день будем тратить на раскачку магического резерва и улучшение своей физической формы. Из оставшегося времени 7 часов даётся на сон и подготовку к нему, а 4 – на выполнение домашних заданий. По часу на приём пищи в столовой, завтрак, обед и ужин. и того выходило, что из 32 часов в сутках на лекции отводится свыше 10, оставшееся время раскидано на передвижение и пятиминутные перерывы между лекциями. Плотный график. Я бы сказала, предельно плотный. «Завтра предстояло знакомство с факультетом боевой магии, что предсказуемо, учитывая, что к нему мы и прикреплены. Лекций будет семь, среди них те, которые мне особо интересны. История магии, мироустройство, высшие и низшие миры, суть и сущность телами, взаимодействие, управление и эволюция». Конечно, меня не только это интересовало, но сейчас данные предметы казались насущными, А то, что касалось конкретно специализации тех же боевиков, ну, чем-то далёким, как, впрочем, и специализации остальных факультетов. Но всё это завтра. Сейчас пора было идти к своей команде, а после беседы готовиться к первому учебному дню. Я взяла сосуд с кристаллом, спрятала в карман и вышла из спальни. Как и предполагала, все уже собрались. Даже Аэлья, которой не была с нами, Когда нагруженные словно верблюды, мы вернулись в блок. «Всем доброго вечера. За Зачем-то поздоровалась. Для начала я активирую наши пропуски, точнее те их функции, которые вам пока недоступны, и попутно объясню, что вы теперь сможете». Подошла к расположившимся на диване ребятам и коснулась своей видоизмененной броши. Порядок манипуляций мне объяснил куратор. А Элья поджала губы, черт ее знает почему то ли от того, что лишилась статуса лидера, то ли ей давно все объяснили старшие из рода Дарак. Итак, как уже говорил ректор, наши пропуски – удивительные артефакты, которые не только дадут характеристику каждому заработанному баллу, но и помогут сориентироваться в расписании. Я послала импульс магии в свою брошь и коснулась артефакта на плече Ламеи. Для того, чтобы задать параметры и запустить работу вашего пропуска, Вы должны послать импульс своей магии в центр, после того, как сейчас это сделаю я. Таким образом, мы запустим цепочку, связующую нас как единую команду, а заодно синхронизируем наши достижения. Ещё я, как лидер, всегда буду знать, кто из вас где находится. Мне не очень нравилось, что придётся со всеми нянчиться и, видимо, часто выступать в роли надзирателя. Однако куратор чётко дал понять, что за действия членов команды в первую очередь отвечает их лидер. И получает тоже он, и только потом все остальные. Пока объясняла, подходила к каждому и запускала их артефакты своей магии. «Хочу, не хочу, а я лидер. Как минимум на полгода, как максимум на весь год. А потому всем придется столкнуться с моей властной натурой. Ради того, чтобы мама вернула своего и лами, они у меня все лучшими станут, никому не позволю потянуть меня вниз» сожалению, не факт, что отложенные для нее четыре кристалла помогут полностью. Феликс сомневался, а я своему и Ламе доверяла. Он прав. Мама слишком долго прожила на земле. Пока рассказывала об особенностях расписания, о том, что нас ждет, и показывала, как пользоваться артефактом, думала о произошедших с Аэльей изменениях. Чувствовала их на интуитивном уровне. Словно Лейнард сказал ей что-то, заставившее стать иной. «Возгордиться, что ли?» «Нет, наверное, не так. Она не возгордилась, скорее что-то себе возомнила. Или о себе. Впрочем, одно и то же. Потому что слушала меня блондинка в полууха и даже пару раз зевнула. Хотелось треснуть ее полбу, чтобы не саботировала общение с командой. С пропуском у Аэльи, кстати, получилось с первого раза. И я сделала вывод, что ей действительно все уже объяснили. Ладно, тем лучше». Но глаз я с этой заразой не сводила, даже когда отвечала на возникшие вопросы. Что-то мне определённо не давало покоя. Только что. «Леди Марина, у нас больше нет вопросов», – заявил Крофей, переглянувшись с ребятами. «Это, конечно, восхитительно, однако на сегодня ещё не всё». «Леди Марина, я могу идти?» – спросила Мариэль. «Нужно столько всего сделать перед сном». «Не можете». «Я еще не закончила. Сама не знаю, почему разозлилась. Надеюсь, ваши дела связаны с плащом студента нашей группы. Кстати, вы не забыли его принести после общения с родом Дарак?» Щуки-блондинки пошли пятнами. «Так...» «Лорд Ан-Дарак решил эту проблему», — ответила она с вызовом. «Я слегка опешила. Если Лейнард вернул одежду хозяину, почему девица раскраснелась Может, ей жених за плащ по мозгам надавал? И как же он ее решил? Вас это не касается. Леди Мариэль, давайте вы не будете решать, что меня касается, а что нет. Вы член моей подгруппы, и я несу ответственность за все ваши действия. Обвела взглядом притихших ребят. Это относится ко всем. Собственно, данная тема – одна из причин, по которой пока вас не отпускаю. Сделала паузу, взглядом вернувшись к Аэлье. «Ты погляди-ка, меня не касается». «Надо же!» голосок прорезался. Точно Лейнард сказал ей пару ласковых по поводу её отношения к чужим вещам. «Я всё же хочу услышать ответ на свой вопрос. Что стало с одолженным вам плащом?» «Его вернули владельцу». Блондинка сжала кулачки. «Прекрасно». «Выдохнула». «Меня бесконечно радует, что лорд Тандарак понимает всю важность происходящего». «Леди Марина, я не желаю обсуждать своего жениха и его поступки». Мариэль вдруг вспыхнула и вскочила с дивана. «А мы не его поступки обсуждаем, а ваши. А заодно и то, что вы почему-то считаете, будто все вам кругом должны. Вы что, во всех видите прислугу? Я высокородная дочь первого великого рода Света и стану женой главы первого великого рода Сьмы». «То есть ваш ответ «да – да?» Блондинка молчала но весь ее вид... Не нравился он мне. Вот ни капельки. Леди Мариэль, смею напомнить, что вам предстоит год прожить с нами в одном блоке. Слуг здесь нет. И пусть быть существенно облегчен артефактами, но даже их нужно настраивать и следить за их работой. Я как раз хотела обсудить график дежурств и распределение обязанностей на первый месяц. Между всеми, леди Мариэль, я тоже не исключение, хотя, как и вы, высокородная дочь великого рода. «Но пятого!» – вздёрнула носик блондинка. «Первого!» – усмехнулась. «Сейчас я отношусь к роду дорак Мне всё меньше нравился настрой нашей беседы. Ребята не вмешивались, но давалось им это с трудом. Пора завершать балаган и переходить к насущному». «Хочу напомнить, леди Мариэль, среди студентов нет и не будет ваших слуг». Никто не станет обслуживать вас только за то, что вы родились в первом великом роду. Здесь мы все на одинаковом положении. Вы вообще слышали слова ректора? Слышала. А суть уловили? Или стоит повторить более понятным языком? Да, я иронизировала. А что оставалось? Не бить же на халку. Кто знает, как это отразится на всей команде. Да и бойкотировать придурочную нельзя. Опять же наша репутация. «Несмотря на слова ректора, в Академии статус играет большую роль», заявила Аэлья. «Если бы вы сегодня присоединились к нашей трапезе, поняли бы, о чем я говорю. Если бы вы были более внимательны на той трапезе, поняли бы, что лорд Тандарак пользуется уважением других студентов, а не статусом, полученным при рождении. Статус и уважение не синонимы леди Мариэль. В своих словах я уверена». Пусть наши отношения с Лейнардом нельзя назвать нормальными, их отношениями-то сложно назвать. Но он легко мог вызвать уважение и доверие. Уверенный в себе и своей силе мужчина, который может решить массу проблем, абсолютно не прикрываясь статусом. Я видела его именно таким. Ну, за редким исключением, когда он начинал меня бесить. Но это уже личная предвзятость. «Хочу, чтобы вы поняли очень важную вещь», — оторвала взгляд от бледной поганки, И посмотрела на ребят. «Я несу за вас ответственность. За все, что вы будете делать и говорить, отвечать не только вам, но и мне. Поэтому нравится вам это или нет, я намерена следить как за дисциплиной, так и за выполнением всего, что от нас потребует учеба». Дала команде осмыслить сказанное и продолжила. «В том числе за вашим взаимодействием с другими студентами. И не позволю никого унижать или задирать. Репутация нарабатывается годами, а лишиться ее можно за секунду. Я же хочу, чтобы каждый из вас в следующем году попал в лучшие команды и сам смог выбирать, с кем хочет дальше учиться. «А может, вы печетесь о себе?» – встряла блондинка. «Сегодня вы – лучшая студентка нулевиков и единственная, кто получил кристаллы Маниара. Хотите и в следующем месяце единолично завладеть пятью кристаллами?» Вот уж подобного я не ожидала от нее услышать. Может, не настолько Аэль ей дура, как мне казалось. Смотрю, мои успехи вам покоя не дают леди Мариэль. Но кто же мешал вам получить не меньше баллов, чем я, а то и больше? Если Аэль думала меня смутить, то прогадала. Зато я начала сомневаться в своем решении, меня жрал червяк жадности и желание наказать обнаглевшую девицу, возомнившую себя принцессой. По идее, она и есть принцесса. Как и все отпрыски первых среди великих родов», мягко сообщил Феликс. «Ну зашибись, а что еще сказать?» На этом Феникс посчитал свою миссию выполненной и замолчал. Пауза затягивалась, а Илья так и не нашлась с ответом. «Не скажу, что не желаю получить такую награду в будущем. Но не думала же, блондинка, что я стану отказываться. И раз вы подняли эту тему раньше, чем я планировала, то ее и продолжу». «Присядьте, леди Мариэль. А если не сделаю этого?» «Значит, буду требовать, чтобы вас исключили из нашей команды. Неповиновения лидеру я не потерплю, а пока от вас пользы было не больше, чем от этого дивана». «От дивана?» – вспыхнула Мариэль. «То, что я принесла команде всего 130 баллов, не говорит о том, что я плоха. Вам просто повезло». «Я не говорила о балах, леди. О них заговорили вы». И именно вам они не дают покоя. Или вы готовы поспорить с утверждением ректора, что магия не ошибается? По-вашему, ребята заработали свои баллы нечестным путём, а наша команда стала первой всего лишь благодаря эфемерной удаче. Блондинка настолько взбесила, что я всё-таки не сдержалась, ухватила халку за плечи и силой заставила сесть на диван. Прекрасно. Я не хотела этого делать, однако воспользуясь своим правом лидера, И разберу баллы каждого из нашей команды кто и за что их получил или почему не получил там где должен был и начнем с меня не сказать что я пожалела о сделанном на самом деле разбор ошибок особенно при всех прекрасный вариант избежать их повторения в будущем но я не была уверена что до одной капризной леди дойдет хоть что то Заметила, что мое решение не всем понравилось, но абсолютно все с жадностью смотрели на проекцию таблицы в которой отражались мои баллы и краткое описание, за что они получены и кто мне их дал. Это тоже стало своеобразным сюрпризом. Именно тех, кто наградил баллами. Немного лукавила, выставляя таблицы на всеобщее обозрение, потому что точно знала. Детальное описание своих заслуг сможет увидеть только тот, кому баллы предназначались. Это мне тоже куратор пояснил. Но и того, что было, хватало. В основном баллы начислялись за успешное взаимодействие с членами подгруппы, за отличные решения, которые имели позитивное влияние на всю группу в целом, а не только на одного человека. Самое большое количество баллов студенты получали за выполнение индивидуальных заданий. Так я получила тысячу от лорда Орландо и полторы тысячи от леонардо И мне очень интересно узнать причины такой щедрости. Всё же фразы, За выдающиеся способности и ярко выраженные лидерские качества маловато, и слишком пафосно звучит. Вон Крофи у нас тоже амбициозен, а у Аэли стояли прочерки и имелась скупая приписка: не справилась. 130 баллов она получила за решение прибегнуть к помощи ребят во время посещения библиотечного архива. Прямо скажем, не сама она так решила. Ну ладно. А вот за что баллы не получила? И так понятно за то что жрала с Ленардом, пока голодные мальчишки слюной давились и выполняли поручения. за то что не озаботилась их дорогой в наше общежитие и картами. Надеюсь леди мариэль, вы все же сделали выводы после данной демонстрации обратилась к ней, когда таблица с ее успехами растаяла. «Каждый из нас получил баллы за работу в команде мы обязаны взаимодействовать друг с другом, но не как хозяева и слуги. «Среди нас их нет и не будет. И если вы считаете себя выше остальных, боюсь, ответные меры вам не понравятся». «Ответные меры?» — зло переспросила Аэлья. «Честное слово, мне показалось, что у нее в глазах слезы застыли». «Поменять членов команды нельзя, чтобы вы там не говорили о своем требовании». «Насколько я помню, о нулевиках ректор ни слова не сказал». Речь шла о командах, которые сформируются в следующем году. Правда, и в обратном я не уверена. А Элья все же права, вряд ли нам поменяют под группу. Но сейчас не об этом. Мне даже просить, не нужно ли пользоваться правом лидера. Никто из ребят не станет вам помогать, потому что отношение которое вы всем продемонстрировали, оскорбительно И если вы его не измените, ничего хорошего не выйдет. «И что вы мне сделаете?» с вызовом спросила она. «Да, я все же надеялась, что пыл угаснет, и она начнет соображать. Похоже, мои баллы только сильнее разозлили ее, в особенности те, которые подарил Лейнард. Чуя, простоволосилась я. Для начала лишу вас части кристалла Маниара, которым желаю поделиться с членами своей команды». «Что?» «Что слышали?» произнесла спокойно. «Зачем вы лжете?» Блондинка опять оказалась на ногах. «Кристаллов всего пять, и вам одного не хватает, чтобы поделиться со всеми. Вы заранее знали, что исключите меня и не дадите». «Довольно. Я психанула. Закройте свой рот, сядьте на диван, иначе клянусь, я заткну вас силой, и вам это не понравится, леди?» «Не знаю, злость ли моя или тот факт, что из меня вырвался чернильный туман, заставили Аэлью заторможенно кивнуть и сесть обратно. «Я вообще могу ни с кем ничем не делиться. И вместо того, чтобы в чем-то меня обвинять, леди Мариэль, ответьте на вопрос, а что вы сделали для команды, для каждого из нас? Кроме того, что вкусно поели в компании жениха и его рода, вы подумали о том, что, вернувшись в блок, вы уже не сможете пройтись по лавкам или закупить продуктов на неделю, или думаете, вам хватит трех приемов пищи?» «Но вы же закупили!» «Мы? Да. А вы? Мы все тратили время на выбор провизии. На составление меню, которое не потребует огромных физических и временных затрат с нашей стороны, потому что, понимаем, учеба будет трудной, график плотным. Все приобрели, принесли, потратили свои средства». «Но вы ведь на всех купили?» Несерпящим возражений тоном заявила Аэлья. «Сколько я там за свою долю должна?» «Долю чего?» – спросила вкратчиво. «Продуктов, естественно». Если бы могла, она бы точно ножкой топнула. Но вот засада. Сидя-то не так грозно смотрелась бы. «Что ж, я хотела с вами по-хорошему. Видят боги. Была готова наступить на горло своей гордости и здравомыслию, но... Видимо, иначе вы не поймете. Пока вы не часть нашей команды». Я не стану за вас бороться и тем более терпеть капризы. Все продукты на кухне принадлежат только нам. Для вас там ничего не найдется. Посмеете что-то украсть? Магией выведу вам на лбу слово «воровка», чтобы все видели и знали, как низко вы пали. Вы не посмеете. Я еще и не такое посмею. Далее. Все приказы лидера, касающиеся благополучия команды, не обсуждаются. Саботировать учебу не позволю, и лично буду проверять, как вы готовитесь к лекциям. Если потребуется, применю силу. А мы поможем», – хмуро добавил Крофей. «А сейчас, леди, вы вольны идти в свою комнату. Мне больше нечего вам сказать. К вопросу о том, кто и чего стоит, вернемся через неделю, если будет что обсуждать». «Но вы обещали». «Что обещала?» – вздернула бровь и едва удержалась от того, чтобы не отвесить пинка блондинки в направлении ее комнаты, естественно. Поделиться кристаллом маниара. Лично вам я ничего не обещала, и уж тем более не стану ничем делиться с тем, кто думает только о себе, наплевав на членов команды. Всего доброго, леди. Хороших вам снов.